Часть 4 Алхимия. Письма. Глава 15 Трансформации. Рассказ. Телепостановка. Роман. Вскоре, после того, как я получил премию Хьюга, CBS Corporation купила права на экранизацию цветов для Элджернона с целью трансляции в рамках программы «Стальной час». Сценарий написал Джеймс Яффи, Автор романа «Мания». Клифф Робертсон сыграл Чарли. Через три недели я получил степень магистра Бруклинского университета в области английского языка и американской литературы. Аккурат в день рождения Вашингтона по телевизору показали два мира Чарли Гордона. Я смотрел постановку в больнице, где выздоравливала Аррея. В палате собрались медсестры, даже дверь заблокировали. Стали аплодировать, когда моя фамилия мелькнула во вступительных титрах. Второй взрыв аплодисментов раздался в финале. Я откупорил бутылку шампанского, наполнил пластиковые стаканчики, предоставленные старшей медсестрой. В мою честь произносили тосты. За мои успехи выпили с неподдельной радостью. Актёрская работа Клиффа Робертсона была великолепна, поэтому восторженные отзывы в утренних газетах меня ничуть не удивили. Вполне предсказуемую постановку номинировали на премию «Эмми». Правда, два мира Чарли Гордона всё-таки уступили победу Макбету с Моррисом Эвансом в главной роли. Через несколько дней после телепремьеры Клифф Робертсон начал переговоры о покупке прав на полноценный художественный фильм. Общаясь с журналистами, он выразился так «Я всегда был подружкой невесты, а самой невестой ни разу». Имелись в виду фильмы «Дни вина и рос и «Король бильярда», где в главных ролях снялись Джек Лемман и Пол Ньюман, соответственно. Через шесть месяцев мы с Робертсоном заключили сделку. Робертсон собирался закрепить телевизионный успех полнометражным фильмом «Чарли». Именно так упростилось название, причем в нем теперь содержался намек на малограмотность главного героя. Буква «Р» была перевернута задом наперед. Далее, чтобы у читателя не сложилось ошибочного представления, будто бы все мои премии и успехи в финансовом смысле эквивалентны выигрышу в лотерею, я приведу табличку своих писательских доходов за 1961 год, за вычетом 10% агентам. Итак, вот сколько я заработал на цветах для Элджернана. 10 февраля. Публикация в Best Articles and Stories. 4,5 доллара. 24 апреля. Публикация в Best From Fantasy and Science Fiction. 22,5 доллара. 8 сентября. Телеверсия Robertson Associates. 900 долларов. 2 ноября. Перепечатка в литераре «Кавалькат». 22,5 доллара. Итого 949 долларов 50 центов. Теперь читатель видит. «Мне приходилось преподавать в старших классах, чтобы моя жена и маленькая дочка не знали нужды». Описал я по ночам. Помню, возвращался я электричка из школы Томаса Джефферсона. Ко мне подсел мой коллега. «Дэн, я прочел цветы для Элджернана. Отличная вещь. Только не все образы понятны. У каждого ведь есть и второй план, верно?» Ах, как сладок вкус признания. Коллега перечислил кое-какие моменты, уверенный, что в них-то и сокрыт тайный смысл. Коллега попросил уточнений. «Я их внес». Я долго разглагольствовал о смысловых уровнях, о центральных и периферийных идеях и символах. Когда я, наконец, закрыл рот, коллега воззрился на меня с недоумением. Брови его поползли вверх. «Как? И это все?» Фраза осталась тавром на моей писательской психике. С тех пор я никогда ничего не объясняю, никакие темы не развиваю, никак свои произведения не комментирую. не прохаживаюсь насчет смыслов, уровней или посылов. Коллега преподал мне хороший урок. Покуда писатель, да и вообще любой творческий человек, художник, актер, музыкант, держит рот на замке, его работу обсуждают, интерпретируют по-всякому, находят в ней новые подтексты. Хоть что-то объяснить или проанализировать для автора значит опошлить собственное произведение. А как же данная книга? Я ведь раскрываю писательские приемы. Да, но я ничего не объясняю. Пускай этим занимается читатель. Должен же он со мной сотрудничать. Ныне, когда отдельные критики заявляют, будто авторы сами не знают, что делают, и уж тем более им темен глубинный смысл собственных произведений, нам, пишущие братья, лучше помалкивать. Что я имею в виду? пустики Проехали. Пока суд до дела, я занялся вторым вариантом романа, основанного на морских впечатлениях. Некто сказал, как научиться писать романы? Нужно писать романы. Мое личное наблюдение — как усовершенствоваться в написании романов? Перерабатывать те, что уже написал. Когда с морским романом случилась передышка, я прочел статью в журнале «Лайф». Статья была об аварии на заводе, вызвавшей утечку радиоактивных изотопов. Прилагались фотографии. Технолог, зараженный радиацией, и его жилища, из которого дезинфекторы удалили половички и занавески, потому что парень в неведении занес домой радиоактивную пыль. Больно было смотреть на жену технолога, остриженную почти наголо. Радиация впиталась ей в волосы. А у сынишки развелась лучевая болезнь. Лица этих несчастных глубоко тронули меня. Зимой 1961 года я отложил морской роман и начал новую работу. Немножко пыли. Я задумал объемное произведение о том, как утечка радиации повлияла на семью заводского специалиста Барни Старка и его жену Карен. После многих разочарований Карен наконец-то ждет первенца. Как общество отнесется к зараженной семье? Как будет протекать беременность молодой женщины, мучимой страхом, что она родит мутанта? Замечу, что в то время УЗИ беременным еще не делали. Обычно, пока я занят романом или повестью, идеи появляются в нерабочие часы. Запишущей машинкой мне остается только оранжировать их. Едва произведение печатается, я перехожу к другому делу и считаю удачи если оно связано с литературным творчеством. Но в тот раз я обнаружил странное. Мои мысли крутились вовсе не вокруг зараженной семьи. Нет, меня преследовал образ Чарли Гордона. Даром, что я задвинул морскую тему ради набросков по теме радиоактивной. Даром, что придумал роману новое название, заразный. Я не мог отделаться от Чарли. Незваными и непрошенными являлись сцены его детства, воспоминания о родителях. о сестренке, которая развивалась без отклонений, о событиях отрочества и юности. Все это я наскоро записывал и прятал подальше. Я не хотел отвлекаться от романа о радиации. Теперь он у меня назывался «Прикосновение Медаса. На тот момент я уже представлял, какие штучки способны выкинуть писательское воображение. Вот ты сидишь себе спокойно, пишешь, все идет по плану, и вдруг возникает некая идея. Она тебе нравится. Ты уверен, что она гораздо лучше той, над которой ты работаешь. Идея прямо-таки взывает. Перенеси меня на бумагу. Но едва ты ведешься на этот вопль, появляется еще одна идея, удачнее первой. За ней третья, четвертая, пятая. Охнуть не успеешь, как угодишь в ловушку. Запутаешься в сетях незаконченных работ. Откуда я знаю? Просто у меня их, работ этих, Несколько дюжин. Засохли они или просто дремлют в ментальном погребке. Не определю, пока не попытаюсь пересадить их в хорошо освещенное место. Я гнал Чарли Гордона. Он не слушался. Он требовал внимания. Однажды, летним днем, я сидел за пишущей машинкой, и вдруг меня осенило. Став гением... Чарли просто должен вспомнить все свое детство. Но как ему воспринимать детство до эксперимента? Разумеется, для Чарли прошлое затянуто туманом, в разрывах которого иногда промелькнет сценка другая и снова сгинет. Допустим. Но каким же образом Чарли-гений восстановит целостную картину? Вот это вызов так вызов. Руки чесались взяться за работу, хотя... Нельзя было откладывать роман о радиации, теперь он назывался просто «Прикосновение». Во мне уже развелись самые мрачные предчувствия относительно ребенка Барни и Карен Старков. Конечно, малыш родится мутантом. В конец отчаившись, я написал вступительную главу «Прикосновение» и набросал план работы над рассказом «Цветы для Элджернена». Я намеревался переделать его в настоящий роман. За что же взяться, в первую очередь? Сам себе я сказал, доработка рассказа не займет много времени. У меня есть идея, сюжет, персонажи, угол зрения, нарративная стратегия, промежуточные отчеты Чарли. Поскольку речь идет всего-навсего о набирании объема, о дополнительных эпизодах и подробностях, следует сначала заняться цветами. Учтем вдобавок, что цветы получили премию Хьюга, значит, сам я вполне могу получить аванс от издателя. Словом, я задвинул прикосновение до лучших времен. Выслушав план доработки цветов, издатель предложил мне контракт на роман с авансом в 650 долларов. Если рукопись издателя не удовлетворит или если я не уложусь в назначенный срок, я обязан буду вернуть всю сумму. Прежде я никогда не бывал связан столь тесными рамками. Я понял — понадобится свободное время. Я слыхал об авторах, которые успевали печататься и параллельно вести литературные факультативы в колледжах и университетах, имея всего-навсего степень магистра. Ставка в высшем учебном заведении будет означать отказ от постоянной штатной должности и учительской лицензии в Нью-Йорке. Взамен я получу от 6 до 9 учебных часов в неделю. Я разослал не меньше сотни запросов в колледже по всей стране. Претендовал на должность преподавателя. Ответ я получил всего один, если не считать ответов с отказами. Меня соглашался принять Государственный университет Уэйна в Детройте. Предлагали контракт на четыре года, невозобновляемый, без зачисления в штат. Требовалось читать лекции по литературе и писательскому мастерству. За мной закрепят два класса, занятия будут дважды в неделю по три часа, плюс конференции. Решение далось нелегко. Терзаясь, я сам себе цитировал Шекспира, «Дела людей, как волны океана, подвержены приливу и отливу. Воспользуйся приливом, и успех с улыбкою откликнется тебе. С отливом же все плавание твое в тяжелую борьбу преобразится. С мелями и невзгодами для нас настал прилив. Коль мы его пропустим, нас верная погибель ожидает». Шекспир прав. Время приспело. Следовало рискнуть. Я уверял себя, что справлюсь быстро. Надо ведь всего-навсего раскормить рассказ до объемов романа. Вот раскормлю — снова займусь прикосновением. У коллеги я купил древний автомобиль. В него поместились почти все наши пожитки. Воодушевленный женой и двумя авансами... За еще не снятый фильм и еще не написанный роман я усадил арею и трехлетнюю Хиллари, и мы тронулись в путь. Проезжая туннель Линкольна, я вспомнил мистера Отчса из «Нью-Йорк Таймс», как он там советовал своему сыну и мне. «На запад, Чарли! На запад!» — выкрикнул я. «Цветы для Элджернона! Или полный крах!»